Глава 16. Анохов, казалось, не уезжал из города, а обращался в бегство — так лихорадочно поспешны были его сборы. С Петербургом он связался при помощи телеграфа и едва получил оттуда благоприятный ответ, как тотчас стал укладываться. Ловкие артельщики с вокзала пришли в его холостяцкую квартиру и захлопотали, срывая со стен, снимая, свертывая, и плотно упаковывая разный хлам в ящике. Мебель он скоропалительно продал, частью своему другу Краюхину, частью знакомым офицерам местных войск. И велико ослепление любящих женщин. Елизавета Борисовна с нервным нетерпением торопила его с отъездом. Накануне она провела у него весь вечер, несмотря на то, что Сергей Степанович уже был в городе, и сплетня каждый час могла дойти до его слуха. Эх, — Что мне до него, до всех? — отвечала она на рассудительное предостережение Анохова. — Я иногда хочу, чтобы вдруг все узнали, и мы бы на глазах всех оставили этот мерзкий город. Анохов, деланным смехом, подавил свое смущение. — Я теперь несколько оживаю, — в тот же вечер говорила она. — зная, что ты едешь в Петербург? Это уже половина дела. — Еще немного, и следом за тобой я. Ты позовешь меня скоро? да? Ты соскучишься обо мне? Месяц-два, и я тебя выпишу, — обещал Анохов досадливо жмурясь от ее поцелуев. Она приникла к нему. Я не выдержу и этого срока. Знаешь, — она лукаво посмотрела на него, — я отпрошусь у мужа и за это время приеду навестить тебя. Так, взглянуть. Взгляну и уеду. Анохов замер на мгновение, и лицо его вытянулось, но она не видела его лица, а слышала только его ласковый голос. «Как только получишь от меня письмо, так и приезжай. Я буду очень рад. А пиши опять через портниху». Их разговор принимал то деловой тон двух соучастников, то мечтательный тон влюбленных, смотря по тому, кто начинал его после перерыва. Был одиннадцатый час вечера, когда она, чуть не задушив его своими объятиями, осыпав поцелуями его лицо, Смеясь и плача, расстала с ним. Уф! — выдохнул он с облегчением. Последний сеанс. Сумасшедшая женщина, черт бы ее, побрал! — измучила. Ха -ха -ха, в Петербург взять. надева всем. И до чего можно додуматься в момент влюбленности? Хм, мороз по коже. В комнату осторожно заглянул слуга. Готовь постель, — приказал Анохов. Полчаса спустя... Он уже лежал в постели, засыпая, думал, а ведь с нее станется, не пройдет недели и закатит в Питер, а там скажет, не хочу домой ехать, все может сделать, нет, баста, приеду и сейчас же из Питера вышлю ей чистую отставку, прямо из дядиной квартиры. Провожать Анохова собралась целая компания, он считался в городе славным малым, умеющим жить, Его любили как веселого собеседника и доброго товарища. На вокзале в буфете сидели правитель канцелярии, несколько сослуживцев, непременный Краюхин и знакомые по клубу и кутежам. Анохов, светлой паре машинного цвета, сумкой через плечо, сиял удовольствием. За сытным завтраком, обильно поливаемым вином, Краюхин завладел беседою, и теперь уже все общество а ни одного Анохова, посвящал содержание своей будущей обвинительной речи. «Молодой писатель, — говорил он, — и это для меня гораздо приятнее, чем обвинять какого-то полудикого бухгалтера в порыве ревности убившего любовника своей жены. Это вполне понятно. А здесь...» Краюхин поднял палец, и пухлое лицо его приняло торжественное выражение. «Дело общественного значения» культурный человек, как дикарь, отдается чувству, нет преграды желаниям. Он влюбляется в замужнюю женщину, попирает этим священные устои и, мало того, стремясь к достижению цели, убивает ее мужа. Помилуйте! И так у нас слишком легко смотрят на брак. Измены заурядны, нравственность падает. Что же будет, если мы эти измены введем в обычное явление, если мы, Разнуздав свои чувства, отдадимся на волю страстям. Станем убивать мужей, любовников. Да это к жить нельзя будет. Нет, тема дорога культура, что она отводит первое место не инстинктам и чувствам, а разуму. И культурный человек обязан во имя общественного блага уметь подавлять свои чувства. Краюхин долго бы развивал эту тему, если бы не ударил второй звонок и носильщик, подхватив вещи Анохина, не увлек бы его в вагон. Провожавшие гульбой устремились на перрон, и Краюхин отложил свою речь до отхода поезда. Анохов стоял в дверях вагона. Пробил уже третий звонок и зазвенел оберкондуктор, когда вдруг в толпу прорвался господин в потертом пиджаке, фуражке и растерянно воскликнул. «Господин Анохов, как же это?» Поезд уже медленно двигался, Анохов широко улыбнулся и стал махать шляпою на возгласы провожавших. «Господин Анохов!» — воскликнул еще раз Косяков, а это был именно он, но поезд уже набирал ход, и Анохов, вероятно, не слыхал его возгласа. Косяков опрометью бросился в контору Долинина и, забывшись, влетел в нее, громко зазвенев дверным звонком. Долинин поднял голову от бумаг, и вопросительно взглянул на него. В то же время Грузов, покраснев от смущения, быстро вскочил на своих журавлиных ногах и, поспешно взяв шляпу, неуклюже вышел из-за стола. Косяков пришел в себя и, сняв фуражку, с чувством достоинства поклонился Долинину. — Прошу извинения, — сказал он, прижимая фуражку к груди. Глубоко взволнованный неприятным происшествием, поспешил излить свое сердце к приятелю и в волнении забыл правила этикета. «Прошу великодушно». Долинин, в виде смущенного Грузова, нерешительно державшего в руке шляпу, сказал ему, «Можете идти, Антон Иванович, со своим приятелем. Наше дело не горит. Отдохну я». Грузов пожал руку Долинину и вышел. Косяков еще раз прижал фуражку к груди. «Прошу великодушно» и пошел следом за Грузовым. Едва не вышли на улицу, как Грузов обернулся к Косякову с упреком на лице. «Я тебя просил, Никодим, какая неосторожность!» Косяков строго взглянул на Грузова. «Это что, я к нему вошел? Что, так сказать, обнаружил твое знакомство со мною?» Грузов смутился. «Да, то есть нет. Но если человек с известным положением, и если вдруг его ожидает, может быть, карьера...» Забормотал он, сбиваясь под строгим взглядом своего друга. Косяков вдруг остановился и, прислонясь к фонарному столбу, сложив на груди руки, сказал Объяснимся. Грузов растерялся. Я никодим. Ведь так я, собственно, ты, собственно, про что важное? К черту важное, заорал, внезапно приходя в раздражение Косяков. Объяснимся. Ты мне намекал не раз на это, но я игнорировал, пропускал мимо ушей, да, теперь довольно. Что ты хочешь сказать? Что Никодим Косяков тебе не пара, что связь с ним роняет тебя в глазах общества, да? Косяков, отставной корнет, бывший богач, тебе не пара. Косяков в азарте ударил себя по груди и придвинулся к Грузову. Грузов подогнул колени и растерянно смотрел на взволнованного друга. А тот, все возвышая голос, продолжал. — Со мной генералы дружили, я дворянин, а ты простой мещанишка. И вдруг такая фанаберия. А? Так знай, я брошу тебя. И все. У меня все в руках, и шиш тебе, коли ты скотина. Он гордо махнул рукой, повернулся и пошел по улице. Грузов некоторое время стоял, сраженный неожиданностью, но потом сразу опомнился, и в три гигантских шага Нагнал оскорблённого друга. «Никодим! Никаша!» забормотал он, хватая его за плечо. «Прости, я ведь не то, не того. Ну, обругал и будет. Никодим! Ведь я душою!» Косяков презрительно отодвинул плечо. «Как честный человек!» Продолжал испуганный Грузов. «Хочешь, завтра пойдём в контору вместе, я тебя с ним познакомлю». «Ну, брось, Никодим!» Вот и медведь. Зайдем, выпьем. Отчаяние внушило ему эту блестящую мысль. Блестящую потому, что это предложение, сильнее всего сказанного Грузовым, поразило Косякова. Он приостановился и сказал отрывисто. — Я прощаю. Но в последний раз никто не смеет зазнаваться перед Косяковым. — Зайдем. Грузов облеченно вздохнул и, отворяя перед Косяковым гостеприимную дверь, говорил... — Ну вот, ну вот, а то ссорится. Они сели в углу за столиком, и Косяков, выпив две рюмки и поправив пенсне на носу, с убеждением сказал, — Потому что я не подлец. Не то бы отлично тебя спустил по боку. — Ведь я знаю, Никаша, — заискивающе ответил Грузов. — Говори теперь, какие новости? Анохов удрал. — К Как? как? — Грузов, приготовившись выпить, — Поставил рюмку на стол и откинулся к спинке стула. Так, должен был сегодня деньги заплатить и удрал. Да еще смеется каналье, кланяется. Я его на вокзале видел. Грузов растерянно посмотрел на приятеля. Как же теперь, сказал он. Косяков резко ударил ладонью по столу. Не прощу этого, воскликнул он. Сегодня же письмо к его бабе. И шабаш. Только теперь не пятьдесят, а сто. «Сто!» Грузов сразу просветлел и весело закивал головои «Так-так, ты теперь им не спускай. Сто! И требуй выкупа. Вот!» «Ничего!» — с усмешкой ответил Косяков. «Поста в неделю!» «Ха-ха-ха!» — -ха. подхватил Грузов и потребовал еще пива и водки. «Поживем!» — сказал Косяков. «Ах!» — вздохнул Грузов, и лицо его приняло мечтательное выражение — «Мамаша!» — говорил он два часа спустя своей матери, сняв пиджак и сапоги и развалившись в кресле. «Может быть, вас ожидает большое счастье? Может быть, сын ваш тысячи иметь будет?» «Дай бог, Антоша, дай бог!» — с умилением сказала старуха и таинственно спросила. «Женишься, что ли?» «Отчего и не жениться тогда?» — мечтательно сказал Грузов. «Взять такую с музыкой...» и чтобы из пансиона... — Ах, дай бог, Антоша, дай бог! — Грузов размечтался, думая таки на широкую ногу. — Вечера, общество, танцы. Приду со службы кататься, бланду этакая, пара лошадей и на козлах этакий кучер. Грузов взмахнул руками. Антонина Васильевна слушала его и с умилением смотрела на его мечтательное безусое лицо. Косяков в это время сидел за своим столом и старательно писал милостивое государыня, ввиду внезапного для меня отъезда господина А и задержки, связанного с его присутствием дела, считаю нужным просить вас обеспокоиться и неотложно явиться в городской сквер к 12 часам пополудни на шестнадцатое число сего месяца для принятия от меня к сведению весьма важных сообщений по делу не терпящему никакого отлагательства. Так, — сказал он себе, перечняя письмо, — подписи не надо, теперь конверт. И, взяв конверт, он написал адрес, прибавив немедленно в собственные руки. Так, — повторил он, заклеивая конверт и вставая. — Ну, сорока, соскучилась? — спросил он жену. Так и внула ему с кресла. — Очень. — Да я привыкла, только вот с людьми беда. — А что? Опять был мужчина. Тот, что раньше. Рылся, рылся. Я кричала, а он ничего. Косяков встревожился. — А где же старуха была? — Не знаю. Я и ее звала. — Нет, лучше, не каша, ты мне камней принеси. Я ей богу кидать буду. А то что я? Я калека. — Камней, камней, — повторил Косяков. — Глупости. Запирать тебя буду. Она вдруг горько заплакала. Если пожар, вдруг, я сгорю, вытащит, — ответил Косяков и пошел спать за занавеску. Там он долго и беспокойно ворочался. Второй раз приходит какой-то неизвестный ему мужчина и роется у него. Смутное подозрение закралось в его душу. Он, вдруг скочил с кровати и подошел к жене. — Ну-ка, — сказал он ей, — обними меня. Вот так, ну. Он нагнулся, обнял ее, подхватил под ноги, и, кряхтя, перетащил на кровать. «Полежи немного», — сказал он. Вернувшись назад, он отвернул кусок драной материи на сиденье ее кресла и заглянул под обивку. Пакет в белом конверте лежал на том же месте. Косяков облегченно вздохнул и, вернувшись к жене, посадил ее снова в кресло. «Не каша, не запирай меня», — проговорила она. «Ладно, там увидим», — ответил он. «Теперь сиди смирно, догадай». Посплю, в дураки поиграем. А все это время, с остановками в 4 и десять минут, мчался поезд, унося Анохова все дальше и дальше на север. Анохов оживал, и с каждым часом самоуверенные мечты овладевали им все сильнее. Пережитой казалось уже сном, а пылкая Можаева, мутным призраком, чтобы рассеять его — Нужно только нечтожные усилия, и Анохов уже с улыбкой обдумывал содержание своего письма к ней.